Губернское деление 1708 года Реформа начата была обычным кратким и неясным указом Петра 18 декабря 1707 года расписать города к Киеву, Смоленску и другим намеченным губернским центрам. В следующем году бояре в ближней канцелярии после многих перекроек распределили 341 город на 8 новых крупных округов то были губернии московская ингерманландская потом названная санкт-петербургской киевское смоленская архангелогородская казанская азовская и сибирская Но уже в 1711 году группа городов Азовской губернии, приписанная Корабельным делам в Воронеже, является созванием губернии Воронежской, так что губернии вышло девять, ровно столько, сколько намечено было местных разрядов при царе Феодоре. Но этим численным сходством да еще, пожалуй, административной конструкции точнее, общей идеи крупного военно-административного округа и ограничила связь губернского деления с прежним разрядным. Лекция 48. Территориальными своими очертаниями губернии не совпадали ни с этими разрядами, ни с округами московских областных приказов. В иной губернии совмещалось по нескольку таких округов, а иной округ разрывался между несколькими губерниями. Роспись руководила с расстоянием городов от губернских центров или путями сообщения. Так к Москве приписаны были города, радиусами тянувшиеся от столицы по девяти большим дорогам – Новгородской, Коломенской, Каширской и другим. Не остались безучастны в этой административной перетасовке и личные расчеты заранее назначенных губернаторов, все людей влиятельных, как князь Меньшков, Тихон Стрешнев, Фёдор Апраксин. Распланировав губернии, предстояло разложить по ним содержание военных сил высчитать сумму военного расхода и рассчитать, какую долю его может принять на себя каждая губерния. И это было основной целью реформы. Над этим делом работали ближние канцелярия и назначенные губернаторы. Оно обсуждалось на заседаниях Думы и губернаторских съездах и протянулось до 1712 года, когда нашли возможным пустить вход новопостроенный административный механизм. Над реформой, давно подготавлявшейся, просуетились целых четыре года, и не без греха. Главное контрольное учреждение, ближняя канцелярия, расписывая полки по губерниям, по недостатку сведений пропустила 19 полков. Сам Петр после Полтавы думал не просто о разложении содержания, Но по наступлении скорого мира и о расквартировании полков по губерниям он мечтал о близком окончании войны, продлившейся еще 11 лет.